379. Братство в своей сущности есть школа мышления. Каждое действо братства есть уже выражение мысли, полезное человечеству. Каждое новое сознание будет приветствоваться братством и найдет в нем опору. Правильно, что одновременно в разных странах приветствуется сотрудничество. Такая ткань будет достойна матери мира.